Но жиндейца Джон наткнулся на что-то. «Ого!» — сказал он. «Что там такое?» — спросил его спутник. Гнилая доска. «Нет ящик, как будто». «Ну-ка, помоги, сейчас узнаем, что здесь такое». «Нет, не надо, я пробил ножом дыру». Он запустил в ящик руку и тут же вытащил ее. «Гляди-ка! Это деньги!» Они вдвоем стали разглядывать горсть монет. Это было золото. Мальчики наверху так же волновались и так же радовались, как и бродяги. Спутник индейца Джо сказал, «Сейчас мы с этим управимся. Тут где-то в углу за очагом валяется ржавая мотыга. Я ее только что видел». Он сбегал и принес лопату и мотыгу. Индеец Джо взял мотыгу Недоверчиво осмотрел ее со всех сторон, покачал головой, пробормотал что-то себе под нос и начал копать землю. Скоро сундучок был вырыт. Он был невелик, окован железом и, наверное, был необыкновенно прочен, пока не истлел от времени. Бродяги некоторое время глядели на сундук в блаженном молчании. — Ну, приятель, да тут прямо тысячи долларов, — сказал индейец Джо. «Говорили же, что в этих местах одно лето околачивалась шайка мэррела сказал другой. «Это и я слышал», — сказал индеец Джо. «Похоже, что это их работа». «Теперь тебе не стоит браться за то дело», — индеец нахмурился и сказал. «Не знаешь ты меня. То есть мало знаешь об этом деле. Тут не один грабеж. Тут еще и месть». И злобный огонь вспыхнул в его глазах. Мне понадобится твоя помощь, а как покончим с этим, тогда в Техас. Ступай домой к своей Нэнси и ребятам и дожидайся, пока я тебя извещу. Ладно, как хочешь. А что нам с этим делать? Опять зароем, что ли? Да, полный восторг наверху. Нет, клянусь великим Сахэмом. Глубокое уныние наверху. Я чуть было не забыл. На мотыге была свежая земля. Мальчики чуть не умерли со страха. Откуда взялись эта мотыга с лопатой? Откуда на них свежая земля? Кто их принес? И куда делись эти люди? Слышал ты кого-нибудь? Видел кого-нибудь? Это как же? Зарыть деньги опять, чтобы они пришли и увидели скопанную землю? Но уж нет, ни за что. Отнесем-ка их в мою берлогу. Вот это верно. Как это я раньше не подумал. По-твоему, в номер первый? Нет, в номер второй под крестом. от первый не годится, слишком людно. Ну хорошо, скоро стемнеет, пора и отправляться. Индеец Джо поднялся на ноги и стал красться от окна к окну, осторожно выглядывая наружу. Потом сказал, «Кто бы это мог принести сюда мотыгу с лопатой? Как по-твоему? Может, они еще наверху?» Томми Гек чуть не умерли от страха. Индеец Джо схватился за нож, постоял минутку в нерешимости, потом двинулся к лестнице. Мальчики вспомнили про чулан, но не в силах были пошевельнуться. Заскрепели ступеньки. Положение было такое отчаянное, что мальчики мигом очнулись от столбняка, но только хотели броситься в чулан, как затрещало гнилое дерево, и индейец Джо вместе с подломившейся лестницей рухнул вниз. Он поднялся с земли, ругаясь, на чем свет стоит, а его спутник заметил. «Ну чего ты туда полез? Если тут есть кто-нибудь и сидит там наверху, то и пусть сидит. Нам-то что? Коли им хочется, пускай прыгают вниз и ломают ноги. Какое нам дело? Через четверть часа стемнеет, тогда пускай догоняют нас, если угодно, на здоровье. По-моему, тот, кто принес сюда эти лопаты, должно быть, увидел нас и принял за нечистых духов или призраков. Надо полагать, и сейчас еще бежит без оглядки. Индеец поворчал немного, потом согласился с приятелем, что надо пользоваться временем, пока еще не совсем стемнело, и собираться в путь. Довольно скоро они потихоньку выбрались из дома, среди густеющих сумерек, и потащили к реке свой драгоценный сундук. Том с Геком поднялись на ноги едва живые, зато вздохнули с облегчением и стали смотреть им вслед сквозь щели в бревенчатых стенах. «Бежать за ними? Ну нет!» Мальчики были довольны уже и тем, что слезли вниз, не сломав себе шеи. Они пошли обратно в город по другой дороге через гору. Разговаривали они мало, потому что всю дорогу были заняты тем, что ругали сами себя. Ругали за неудачную мысль отнести туда мотыгу с лопатой. Если бы не это, индеец джонни не почуял бы ничего неладного, спрятал бы серебро вместе с золотом и оставил бы здесь, пока не отомстит а потом оказалось бы, к его сожалению, что деньги пропали. Надо бы хуже, да некуда. И зачем только им вздумалось тащить сюда лопаты? Они решили не спускать глаз с испанца, когда он появится в городе, ища случая отомстить и проследить за ним до номера второго, где бы это ни было. Вдруг у Тома мелькнула страшная мысль. «Отомстить? А что, если это он про нас бег?» «Ох, молчи!» — сказал Гек, чуть не падая от страха. Они разговаривали об этом до самого города и решили, что индеец, может быть, имел в виду и кого-нибудь другого. Может быть, одного только Тома, потому что только он один давал показания на суде. Для Тома было очень и очень слабым утешением, что опасность грозит ему одному. В компании все-таки было бы легче, думал он.